Мама двигалась по комнате, собирая завтрак. «Нет, надо вставать!» – Миша быстро оделся. «Нужно еще за ребятами зайти. Наверное, спят». «Поешь сначала», – сказала мама. «Сейчас». Миша наспех умылся и собирал свой вещевой мешок. «Мама!» – отчаянно закричал он. «Где же ложка?» «Там, куда ты ее положил».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 — Хорошо, только не потеряй там ничего и, пожалуйста, далеко не плавай. — Сам знаю. Миша, обжигаясь, прихлебывал чай на краю стола с откинутой скатертью. — Ты меня все маленьким считаешь. С мешком за плечами Миша вышел из квартиры. В дверях он столкнулся с Генкой. Миша послал его во двор собрать остальных ребят, а сам поднялся к Славе. Как он и предполагал,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 Открывал полную грудь, поросшую рыжими волосами. И без того маленькие глазки теперь сосна казались совсем узенькими щелочками на полном добродушном лице. В поход он зевнул и протянул Мише руку. — С утра подчиненных пробирайте. — Муштруйте их, муштруйте. — Мы просто так разговаривали, — ответил Миша. Он всегда смущался, встречаясь с Константином Алексеевичем. Миша казалось, что тот в душе посмеивается над ребятами. К тому же технический директор фабрики, спец, как говорила Агрипина Тихоновна. «Ну-ну, разговаривайте». Шлепая туфлями, Константин Алексеевич вышел в кухню. Вскоре оттуда послышалось шипение примуса. «Чай затевают», — тоскливо подумал Миша. «Опоздаем мы из-за этого славки». «Слава!» — донесся из спальни голос Аллы Сергеевны. «Слава!» «Что?» «Скажи папе, чтобы котлета завернул в вощенную бумагу». «Хорошо», — ответил Слава зашнуровывая ботинки. «Нехорошо, а иди и скажи ему». Слава промолчал. «Кто к тебе пришел?» Снова раздался голос Аллы Сергеевны. «Миша?» «Здравствуйте, Миша!» «Здравствуйте!» — громко ответил Миша.